и документы, удостоверяющие, что я освобожден союзными войсками из концентрационного лагеря ПУ-Зет 41-12. 17 апреля. Арестован Гестапо 21 августа 1944 года за принадлежность к группе лиц, покушавшихся на жизнь Гитлера. В справке было также сказано,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 После того, как я назвал ей пароль, я перенес тенокордею. Здешний климат прекрасен, но все же хочется к теплу. И получил отзыв. Напрасно. Здесь нужно акклиматизироваться. Но если у вас язва, то лучше ехать на воды. Дала мне явку в Риме. Вио Данте Алигьери, 9, сеньор Бартоломео Фроскини. Этот человек, служащий Ватикана, свел меня с секретарем мансиньора Алоиза Худала, который поселил меня за городом в небольшой деревушке на берегу моря. Название не помню. В семье рыбака зовут Витторе. По прошествии двенадцати дней он вручил мне паспорт и билет на пароход в Барселону. Там меня встретил неизвестный,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 Прибыль, получаемую с оборота, я должен был распределять следующим образом: 50% переводить на счёт 76146 в Швейцарский банк Цюрих. 25% обращать на расширение дела, добиваясь максимальной прибыльности. 10% вносить на счёт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 А остальные деньги шли на оплату содержания моих сотрудников. Все они были транспортированы в Лиссабон из Германии в начале апреля 1946 года. Пауль Гаузе, унтершарфюрер СС, сотрудник Гестапо Бремена. Разыскивается французской полицией. Номер ВСС-964-218, членский номер Венздеапе, 641-867. Вильгельм Полан, унтершарфюрер СС. Работал в концентрационном лагере Дахау. Номер ВСС 426-748. Членский номер ВНСДАП 146-58-22. Разыскивается полицией Великобритании, Югославии, Франции и Польши. Фриц Продель, ликвидированный ригельтом после того, как Польша приговорила его к смертной казни по поводу службы в освенциме. Шарфюрер СС номер ВСС 995 165. Членский номер Вэнсдей АП 954 428. Гаузе и Полан живут по паспортам полученным через мансиньора Алоиза Худала, который, как считают, был духовником старшего сына Бормана, принявшего сан. Продль, Гаузе, Полон, Тройст, Ригельд я составляли оперативную Лиссабонскую пятерку с выходами на Мадрид и Латинскую Америку. Райфель Вигуасу, руководитель тройки в этом районе, Задание взять в наблюдение штеллица я получил по телефону из Мадрида от Кэмпа, который называл пароль подчинения, звучавший: "Срочно подписывайте контракт с Моррисом, послезавтра в 7:20 истечет срок". После этого Кэмп изложил задание, которое мой связник передал Регельту, что касается Гуараси, который прилетал сюда, то звали его обычно Энрике, хотя однажды его сопровождавший обратился к нему как к ПП. Его указания чаще всего были связаны с расширением моего бизнеса на Латинскую Америку. Могу предположить, что он работает с синдикатом. Раз в месяц меня посещает курьер из Германии. Последние три посещения состоялись в первые воскресенье сентября, октября и ноября. Как правило, курьером является Хайнц Ульрихвогг, в прошлом штурман фюрер СС, сотрудник кельнского гестапо, разъезжает по аргентинским документам, выданным полицией Кордовы. «Если допустить, что и впредь он будет посещать меня», по первым воскресеньям месяца, то следовательно, его надо ожидать завтра. Я обязуюсь провести с ним беседу в помещении, оборудованном для звукозаписи и наблюдения со стороны Герберта. Я обязуюсь после его визита отправиться с Гербертом в Аскону и посетить Матильду Вольф, которая переправляла меня в Италию.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 леопольдом лангером лангером номер всс 41265, членский номер вэнс д а п